Глава 20. На другом конце города Эрике тоже не спалось. Она всю ночь ворочалась боку на бок. Перед глазами постоянно всплывал образ пяти, как две капли воды, похожих друг на друга девушек, которые исчезали в белой вспышке света снаружи клуба Красный бархат. Джордж спал у нее в ногах, и каждый раз, когда он переворачивался, его теплое неугомонное маленькое тельце будило ее. В пять утра за окном начали щебетать птицы, поэтому она встала и приняла душ. Эрика уже собиралась надеть темные брюки и пуловер, когда вспомнила, что на вторую половину дня назначена пресс-конференция. Она встала перед своим скудным гардеробом, чувствуя зарождающееся раздражение из-за того, что ей нужно выбрать что-нибудь элегантное. Еще и не помешало бы нанести легкий макияж — Она выглядела как вареное дерьмо, как когда-то выразился Марк. Эрика остановила свой выбор на элегантном черном брючном костюме, который все еще висел в целлофане, после того, как год назад она отдала его в химчистку и темно-синей блузке со слегка пышными рукавами и защипами спереди. Она купила ее через интернет в прошлом году для рождественской вечеринки у мос. Одевшись, Эрика вернулась на кухню, сварила кофе и нашла маленькую черную сумочку, в которой хранила крем для обуви, тряпки и щетки. Джордж наблюдал, как его хозяйка открыла круглую баночку с кремом цветения вишни, обмакнула в нее маленькую жесткую щеточку и начала чистить черные туфли лодочки на низком каблуке. Запах крема для обуви и старая сумочка напомнили Эрике о тех днях. Когда она работала патрульным полицейским, в начале 90-х полицейских женского пола все еще называли женщинами-констеблями. В Манчестере ей выдали форму, которая состояла из черной юбки, черных колготок и маленькой черной кожаной сумочки, в которой она теперь хранила средства для ухода за обувью. Та была потертой и потрескавшейся, а тонкий ремешок давно оторвался. Ей даже выдали маленькую деревянную дамскую дубинку, которая помещалась в сумку, но теперь она куда-то запропастилась. Ее старшие офицеры строго относились к внешнему виду. Форма должна быть чистой, и никаких стрелок на колготках. Но прежде всего, обувь должна блестеть. Одна из них особенно ей запомнилась. Нанет Кросби. Или Нэнни Кросби для своих была строгой женщиной-констеблем старой закалки. Она настаивала на том, чтобы они носили юбку, даже когда правила изменились, и женщинам-офицерам разрешили носить брюки. Нанет всегда говорила, «Дамы, я хочу, чтобы ваши туфли блестели так, чтобы плохие парни могли полюбоваться на свое отражение прямо перед тем, как вы дадите им по яйцам». Эрика улыбнулась начищая туфли, в душу закралось подозрение, что сегодня это будет единственным делом, которое приведет к понятному результату. Она покормила Джорджа, собрала свои вещи и вышла из дома сразу после шести. Небо на горизонте окрасилось темно-синим, а в воздухе стоял легкий туман, пока она ехала в участок на Луишем-Роу. На автоответчике Эрика обнаружила сообщение от Тайзека, Оставленная рано утром, она прослушала запись через громкую связь, голос ее коллеги звучал устало и как бы издалека. «Добрый вечер, или лучше сказать утро. Боже, правый! Уже почти три утра. Я только что закончил вскрытие Джейми Тига. В его крови обнаружено уже знакомое нам снотворное и алкоголь. Смерть наступила между половиной седьмого и семью часами утра в субботу. У него сломано пять ребер, кровоподтёки на груди и точечное кровоизлияние в легких, что указывает на удушье. И я бы даже сказал, что он задохнулся так же, как Невил Ломас. Метод Берка и Хэра, о котором мы говорили. Мой ассистент пришлет файлы по электронной почте завтра утром. «Я просто подумал, что ты захочешь знать». Небо посветлело, сменившись унылой серостью, пока Эрика прослушивала сообщение еще раз. Двое друзей Джейми и четыре девушки вышли из его квартиры в 5.16 утра в субботу. Если пятая оставшаяся убила его между половиной седьмого и семью часами, то что она делала до 11.14 утра? пока не покинула квартиру. И Айзек считал, что она использовала тот же прием Берка и Хэра, чтобы задушить Джейми, как и в случае с Навилом Ломасом. А еще оставались полироидные снимки, волосы на затылке Эрики встали дыбом и по телу побежали мурашки, когда она поняла, что все только начинается. Когда она приехала, в участке никого не было, Эрика поднялась в свой кабинет с чашкой отвратительного кофе из автомата, стоявшего рядом с дежурной частью. В течение часа она пересмотрела записи с камер видеонаблюдения из «Красного бархата» и жилого комплекса «Гринвич-1» и подготовила серию изображений, которые можно было бы использовать для обращения к прессе. Потом Эрика распечатала результаты вскрытия и токсикологической экспертизы, полученные от Айзека, Почему единственным препаратом в его организме было снотворное? Помимо того, что оно известно как вещество, используемое насильниками на свиданиях, первоначально его использовали для лечения тяжелой бессонницы или для обезболивания во время медицинских процедур. Зачем Джейми Тигу понадобилось принимать этот препарат, если он собирался встретиться со своими друзьями, да еще и смешивать его с алкоголем? Или наркотик подсыпали в его напиток? Эрика решила спросить об этом друзей Тига, затем она открыла отчет о вскрытии тела Невила Ломаса и перечитала его еще раз. Прежде она не обратила внимания. Но Айзек даже записал типы узлов, которыми были связаны Невил Ломас и Джейми Тик. Их обоих связали узлами Мунтера и Коровьем. Эрика отложила отчеты в сторону, открыла базу данных Единой информационной системы МВД Великобритании и запустила поиск по делам об убийствах. Ее интересовали конкретные случаи, где жертвами значились мужчины, в крови которых были обнаружены седативные препараты и алкоголь. При обнаружении потерпевшие были связаны, их ребра в верхней части груди сломаны, рты заклеены скотчем, а смерть наступила в результате удушения. Система выдала шесть результатов. Когда Эрика обновила поиск, добавив, что они были связаны узлами Мунтера, и коровьем. Количество сократилось до одного. Третья жертва.